Тогда Лила Потолок палатки оказался неровным, потому что они не сумели правильно ее поставить. Что было неудивительно, учитывая темноту, дождь и тот факт, что прежде никто из них не спал в палатке. По обе стороны от себя Лила ощущала тепло Джорджи и Нэнси, забравшихся в спальные мешки. Всякий раз, когда кто-то шевелился, раздавалось слабое шуршание. Лила уже не раз задавала себе вопрос. «Неужели есть люди, которые занимаются подобными вещами ради развлечения?» «Что будем делать завтра?» — прошептала Грин. Закрыв глаза, Лила размышляла о том, сколько раз они лежали рядом в темной комнате и шептались. «И во многих отношениях сейчас все происходило как всегда. Вот только раньше...» худшим наказанием за то, что их поймали, становилась ночь в пустой спальне наверху. В трубах восточного крыла древнего здания пансиона каждый порыв фетра звучал как крик. Там были совершенно голые стены и стояла одна кровать. Девчонки поговаривали о привидениях. Найд попал туда лишь однажды. Они с Нэнси и Джорджи хихикали и шумели. И вошедшая воспитательница не стала выдавать им обычные предупреждения и сразу велела Лили отправляться наверх. Грейден вызвалась пойти вместо нее. «Это я шумела», — солгала она, «и готова пойти наверх». Однако воспитательница ей не поверила. Даже в те времена представить, что Несси может хихикать и шуметь, было трудно. Несси сидела, завернувшись в незнакомое пуховое одеяло и прислонившись спиной к стене в углу спальни, не закрывая глаз и мечтая о том, чтобы поскорее расцвело, когда Грейден прокралась к ней по лестнице. Они спали, уместившись на узкой постели, пока утренний свет не прогнал прочь тени. Вот что сделала Нэнси. Она была твоим самым худшим врагом, пока ты в ней не нуждалась, а потом внезапно становилась самой лучшей тени из лучших подруг. «А как сейчас?» — подумала Лила. «Будет ли все так же завтра утром, когда случившееся станет реальным?» «Нам нужен план», — едва слышно выдохнула Грейден. Она лежала на спине и смотрела вверх. И ее лицо в темноте казалось невероятно серьезным. «На случай, если нам не поверят». Найт лежала тихо, прислушиваясь к дыханию остальных девочек и к слабым шорохам, доносящимся из других палаток. Должно быть, они спят. Их вымотала долгая ходьба, да и выпивка сделала свое дело. «Может, нам сбежать? Возможно, когда нас найдут, они так обрадуются, что не станут устраивать нам проблемы», — подала голос Джорджия. Никто не ответил на ее глупое предложение. Девушки понимали что им не продержаться неделю в одиночку. — А что будет, если... — снова заговорила Грин и смолкла. У нее был очень тихий и испуганный голос. И Найт пожалела, что она задала этот вопрос. — Проблема в Хейте, — сказала Нэнси. — Она нас ненавидит. — Она ненавидит тебя и меня, — резко ответила Джорджа. И Лила в туском свете увидела что она нахмурилась. «Это правда», — сказала Грейтон. «К Лиле она не испытывает ненависти». На некоторое время подруги замолчали. «Нам нужно поспать», — сказала наконец Нейси. «Утром нам потребуются ясные головы». «Спокойной ночи», — пробормотала Лила. «Спокойной ночи», — ответила Джорджия. «Спокойной ночи», — Повторила за ними Нэнси. Нэнси смотрела в темноту, слушала, как дыхание подруг замедляется, дождалась момента, когда соседки точно уснули и беззвучно выскользнула из палатки с телефоном в руке. Говорят, ночь темнее всего перед рассветом. Оказалось, что это правда. Лила смотрела, как ряды спальных мешков, рюкзаков и ботинок становились темнее, и как потом их медленно заливал свет солнца, встающего за облаками и проникавшего в палатку. Она увидела, как дрогнули ресницы Нэнси, и как потом ее рука принялась искать несуществующую подушку. Найт чувствовала себя странно, наблюдая, как ее подруга просыпается и пытается понять, где находится. Наконец Грейден окончательно открыла глаза и села с обиженным видом. И Лила вдруг поняла, что за все время, что она делилась с ней спальню, она никогда не видела ее спящей. Нэнси неизменно засыпала последней, а вставала и начинала делать зарядку до того, как они с Джорджей выбирались из кровати. «Как давно ты не спишь?» — спросила Грейден. «Уже некоторое время», — ответила Лила. Джорджи что-то пропормотала во сне. Она всегда просыпалась последней, меньше всех хотела вылезать из постели и пыталась уговорить подруг добыть ей тост в столовой, чтобы она могла поспать еще 15 минут. «Сколько сейчас времени?» — прошептала Грин. «Что это шумит?» Все трое прислушались. Казалось, работает стиральная машина на самых больших оборотах. «Что такое?» — спросила Нейси, Повторив вопрос джорджи «Вертолет», — ответила Лила, пытаясь оторвать кусочек кожи на пальце. Он был недостаточно длинным, и она никак не могла за него ухватиться. «Вертолет?» — переспросила Грин с широко раскрытыми глазами. Она села и принялась собирать волосы в хвост, словно это могло помочь ей справиться с предстоящими трудностями. «Откуда здесь может появиться вертолет?» удивилась Нэнси. Она говорила медленно и тихо, но уже потянулась к носкам и быстро их надела, словно собиралась куда-то бежать. — Я позвонила в полицию, — сказала Найт. Кусочек кожи не поддавался. Она засунула палец в рот и попыталась его откусить. — Что ты сделала? — спросила джорджа Я позвонила в полицию, — повторила Лила. «Что ты сказала?» — нарочито медленно выговорила Нейси, словно ее подруга перешла на другой язык. «Я сказала им правду», — заявила Лила и увидела, как лица подруг наполняются ужасом. «Я сказала, что Хейди», — столкнула Брандон.